Глава 95. Боевой дух. Ченьму поспешил осмотреть содержимое и, проверив все ли на месте, вздохнул с облегчением. Самой ценной вещью из его имущества считалась таинственная карта. Теперь он уже был в состоянии оценить хотя бы приблизительную ее стоимость, а точнее бесценность. Внезапно юноша содрогнулся. Он понял, что на данный момент совершенно не обладает такими навыками, чтобы суметь защитить ее. Люди могут стать жертвами преступников или просто жадных людей из-за своего богатства. Чуньму не только слышал о таком, но и видел много раз собственными глазами. Если, если кто-то узнает о ее существовании, его труп точно найдут в сточной канаве. Он судорожно потряс головой, выкидывая из нее дурные мысли. Что-то не так? Проницательный Ниндун не мог не заметить странного поведения своего собеседника. Нет, ничего, все в порядке. Взяв себя в руки, в уже привычной для себя спокойной манере поспешил отвечать Чиньму. Тем не менее, страх в его сердце до сих пор не проходил. Даже покинув восточную цитадель, он должен сохранять тайну своей личности и своих умений. Чтобы сменить тему, Чиньму стал разглядывать стены тюрьмы. Они были сделаны из необычайно увесистых темно-серых каменных плит, которые отдавали ледяным отблескам. Он уже встречал такую породу камней в прошлом. Она считалась необычайно твердой. Толщина стен здесь в итоге получилась минимум 3 метра. чему немного прикинул в уме и решил, что каким бы инструментом он не обладал, сделать дыру в них у него никогда бы не получилось. Проходя по коридорам, вдруг на глаза ему попались следы обработки на одной из плит. Их тяжело было заметить из-за маленького размера. Всего с ладонь и казалось, что сделали их каким-то маленьким, но необычайно острым предметом. Заметив изучающее выражение лица парня, Ниндун поспешил объяснить. «Все эти плиты вырезаны детьми нашего клана с помощью волнистых лезвий. Нас всех с самого детства учат пользоваться этим оружием, и в конце обучения каждый должен отправиться в каменный карьер на целый год. Эта порода камня является очень твердой, и потому даже с помощью вызванного оружия Выполнить эту миссию считается весьма непростой задачей. Хоть Чиньму уже и сам видел следы на плитах, он все равно невольно удивился услышанному, никак не ожидая, что для их высечения использовалось вызванное оружие. Чтобы с помощью супертонкого волнистого лезвия вырезать одну такую плиту, потребуется уйма времени. К тому же, если учитывать, насколько гладкими краями обладали плиты, нет ничего удивительного, что выходцы семьи уходили в каменный карьер на целый год. Сам того не ожидая, он тяжело вздохнул. Все эти кланы с их многолетней историей и традициями действительно были непостижимыми для его понимания. Подобная тренировка с вызванными лезвиями, несомненно, повышала мастерство заклинателя. Контроль над картами должен был стать значительно лучшим. Однако это было далеко не дешевым удовольствием. Энергетические карты под ногами не валяются. А для такого их потребуется просто немыслимое количество так что все здесь упиралось в наличие средств. Следуя за Ниндуном, Чинму в итоге покинул территорию родового поместья клана. Оказавшись совершенно чужом ему мире, он, наконец-то, вновь увидел плоды цивилизации. Высокоэтажные дома. Их челнок летел между высотками, то и дело встречая на своем пути заклинателей, летающих с помощью карт воздушного потока, которые тут же старались отлететь в сторону. Наблюдая за тем, с каким уважением и почтением приветствуют их челнок, Ченьму вновь ощутил всю власть, находившуюся в руках клана Нин в этом городе. В конечном счете они приземлились на серебристую крышу одного из зданий, на юго-западе Эмея. Здесь их уже, по всей видимости, давно ждали. Ниндун и Ченьму вышли из челнока. Ах, Дун, я сегодня так рано встал, а теперь еще пришлось прождать тебя столько времени. «Надеюсь, ты составишь мне компанию за ужином в качестве извинений?» Недовольно проворчал подошедший к ним мужчина. Наследник клана похлопал его по плечу и улыбнулся. «Ну, мне придется тебе отказать. Я прилетел лишь по поручению отца, и сейчас улетаю заниматься другими делами». После этого он обратил свой взор на Ченьму. «Это Нинпен. Он будет курировать тебя здесь. Повторяюсь, твоя задача – починить 200 карт». После этого ты будешь свободен, однако до тех пор тебе нельзя покидать это место. Что ж, Пен, выручаю его в твои руки, а мне пора. Еще увидимся». После этих слов Дун помахал рукой, сел в челнок и улетел. «Иди за мной, парень!» Оценив нового знакомого с ног до головы, произнес человек из клана Нин спустя какое-то мгновение и последовал вперед. Ченьму мимолетом огляделся по сторонам и сделал вывод. Учитывая обстановку и влияние семьи Нин в этом городе, попытка убежать для него окажется непостижимой задачей. Поэтому он решил даже не думать о побеге и просто побрел следом. Нин Пен, казалось, смог прочитать его мысли и положительно отнесся к его заключительному решению. Через несколько секунд он начал вводить его в курс дела. «Советую очень осторожно использовать свое восприятие в этом месте, в противном случае не вини меня, если окажешься на том свете». Я тебя предупредил. Почему? Слегка удивившись, отзадачился Ченьму, Чем вызвал улыбку на лице собеседника? Здесь использование духовной энергии для прощупывания человека считается жестом недоброй воли. Ха-ха, придет время, сам все поймешь. После этого выражение лица Нин Пэна вновь приняло суровый образ. Комната Ченьму, в которую его привели, оказалась на 37 этаже. Нельзя не сказать, что она заставила его изумиться. И не только своими огромными размерами. Здесь имелось просто немыслимое количество инструментов и устройств для создания и восстановления карт. Чиньму даже увидел несколько, которыми он вообще никогда не пользовался. Все это вновь заставило его восхититься кланом Нин. Сумма, которая ушла на оборудование одной лишь этой комнаты, была значительно выше всего того, что он смог заработать когда-либо. Собственно, эта комната и будет твоим пристанищем пока ты не выполнишь все свои обязательства. Здесь имеются необходимые инструменты для создания и восстановления карт. Можешь ими пользоваться без стеснения. Если же понадобится что-то более высокотехнологичное, тебе придется попросить». После этих слов Нин Пен протянул Ченьму бледно-желтую иллюзорную карту первой звезды и продолжил. «На ней имеется вся информация по правилам и условиям работы для создателей, установленным в этом месте». «Выдели время, чтобы познакомиться с ними». «Это имеет отношение к тем картам, что я должен отремонтировать?» Поинтересовался Чиньму. «Как посмотришь, сам все поймешь». Слегка нетерпеливо откликнулся Пен, но все же решил добавить. «Это не имеет отношения к твоим двумстам картам, которые ты должен восстановить в качестве своего наказания. О них мы сообщим тебе отдельно. Но ты также будешь иметь право заниматься и сторонней работой» за которую будешь получать вознаграждение. Единственное, если ты взял одну работу, тебе сначала нужно будет ее закончить, и только потом браться за следующую. Это понятно?» Не дожидаясь ответа от молодого человека, представитель клана Нин махнул рукой. «Более подробную информацию ты узнаешь, посмотрев эту карту». Закончив говорить, он направился к выходу, бормоча себе под нос. «Кто бы мог подумать, что в конце концов я стану чьим-то воспитателем?» «Ситуация не так уж плоха». Подумал Чэньму первым делом после того, как остался один в помещении. Оглядываясь по сторонам, он невольно скривил лицо, отметив про себя, что еще никогда у него не было жилья лучше этого. Металлическая мебель выглядела весьма неброской, под ахроматическим белым светом освещения. Тем не менее, здесь все равно чувствовался своеобразный уют. Про свойства металлов Ченьму знал очень мало, потому что никогда не использовал их при создании карт. Ему были известны лишь основные преимущества подобного материала. Дешевая цена и легкость обработки. Во всем остальном же квартира представлялась типичным жилищем для создателей. Помимо гостиной и спальни, все прочее пространство было отдано под инструменты и оборудование. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему нравится здесь. Его глаза упали на подставку для основного инструмента любого создателя. Там имелись кисти как больших, так и маленьких размеров. Были даже такие экземпляры, аналоги которых ему еще никогда не встречались. Также здесь имелось большое количество сосудов из чистейшего хрусталя, разных размеров для смешивания ингредиентов при создании чернил. И самое главное, все эти предметы, несомненно, являлись товарами высшего качества. С тех пор, как Ченьму занялся своим ремеслом, он всегда думал о приобретении такого набора инструментов, Но цена оказалась настолько заоблачной, что мечта так и оставалась мечтою. И вот, когда он стал, можно сказать, узником, его мечта сбылась. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он и сам не знал, что сейчас испытывает, все чувства в нем перемешались. Засунув светло-желтую карту в свои наручи, Ченему принялся изучать информацию на ней. Учитывая всю сложность и опасность сложившейся ситуации, Изучал он эту информацию очень внимательным, вследствие чего потратил на это почти час. Любая деталь сейчас могла оказать влияние на его судьбу. Закончив Чиньму наконец-то понял, о чем ему говорил Нин В этом здании этажи с 30 по 40 были отданы поджилые помещения создателям, а на этажах ниже 30 располагались заклинатели. Кроме этого, здесь жили также и мастера других профессий которые тем или иным образом были связаны с картами. Например, ремесленники, занимающиеся производством различных инструментов для создателей. Эти люди жили в одной общей жилой зоне. У каждой такой зоны имелась отдельная область, в которой шла торговля. Например, в зоне создателей можно было приобрести материалы. Оплата совершалась баллами, зачисленными на твой счет за вклад в дело организации. На самом деле, все это очень сильно напомнило клуб низкоуровневых магических карт в который он вступил в восточные цитадели. Только здесь все было организовано гораздо лучше, и масштаб был значительно больше. Никто не требовал с тебя оплаты питания и проживания, а за все остальное ты расплачивался баллами. Уйти отсюда также не было проблемой. Даже наоборот. Попасть сюда считалось куда более сложной задачей. Но, конечно же, это не касалось его персоны. Ему выходить за двери здания было запрещено, Но такое заключение больше походило на домашний арест, а не на полноценную тюрьму. Что касается баллов. Клан Нин был огромной структурой, которая ежедневно требовалось огромное количество ресурсов. И здесь можно было сказать, была их производственная база, где на них работало огромное количество создателей и других мастеров. Заклинатели же выполняли задания по добыче материалов, и таким образом также получали те же баллы на свой счет. На самом деле, самая опасная работа была именно у них. Думая обо всем этом, Чньмуни невольно почесал затылок. Он даже представить себе не мог, как клан Нин смог привлечь к себе столько заклинателей. В их профессии выживают только сильнейшие. Слабакам среди них места нет. Только лучшие могут выходить в дикие земли в поисках чего-либо. С другой стороны, по возвращению сюда их ждало хорошее вознаграждение. По сути, все эти люди, хотят они того или нет, все стали частью семьи Нин. Именно в этих создателях и заклинателях заключается секрет процветания клана. Если Чиньму захочет заработать баллы, ему просто нужно будет выполнить задания для создателей, которые в основном включали в себя производство и ремонт карт. Ну или обменять что-то свое на баллы других членов всей этой организации. Восстановление двух сотен карт, как и сказал Нин Пен, не входило в список обычных заданий то есть за них он никаких баллов не получает. Единственная наградой за выполнение всей этой огромной работы будет его свобода. Обстоятельства сильнее человека. Такова моя плата за свою слабость. Вдруг Ченьму почувствовал мощный порыв к действиям. «Я должен стать сильнее! Только так я смогу сам контролировать свою судьбу!» Подумал он и глубоко вздохнул. Каждая клеточка его тела в тот момент наполнилась небывалым боевым духом. Несмотря на то, что на данный момент он фактически потерял свободу, но зато получил исключительный шанс. Это место было куда выше по уровню, чем клуб низкоуровневых карт, и потому давало еще больше возможностей для развития. Здесь он сможет стать другим. Здесь он должен перестать быть слабым.